И осьминога с огромными неподвижными тускло жадными глазами угнетало его ум как неразрешимая загадка. Он напряжённо морщил прямой гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Юды, как будто и вправду появлялись восемь беспокойно шевелящихся ног. Но это было неверно.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 какой-то невидимой, но густойю и хитрую пелиною. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза, остановился, решительно открыл всё своё лицо. Ничего не произошло. Пётр ушёл куда-то, и Иисус сидел задумчиво, Опершись головой на руку и тихо покачивал загорелой ногою. Ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьёзно рассматривал его, как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся. Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял её в расчёт, как и всё остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону и угол лица. Оглянулся. На него из тёмного угла холодными и красивыми очами смотрит Иван, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. Идёт, как и все ходят, но чувствует так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке. Иуда приблизился к нему и сказал: "Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова, как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах. Подари одно из них Иуде, который так беден". Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как от полс Иуды помедлил нерешительно. и скрылся в тёмной глубине открытой двери